Глава вторая. Дешива. «Не возвращайся, ты никак не сумеешь остановить Доминосу Виллиуса», — сказал ясно, я не послушала, и теперь лишь надеялась, что успею услышать его упрек. Ну, я же говорил, прежде чем умру. Я стояла на коленях, медленно вдыхая и выдыхая. Колени ныли, в животе пылал пожар, и я изо всех сил старалась не закрывать глаза. «Капитану Лошак с клинками на Малака придется остаться», — говорил Гидеону потрескивающего очага. «Я так хотела подползти поближе к теплу, но не смело». «Они только что вернулись, а кто-то все равно должен находиться здесь. Каждый день прибывают новые беженцы из Миляны, и в городе становится тесно». «И это лишний раз доказывает, что народ верит своего императора, ваше величество», — ответил Лео Виллиус, — Всего несколько дней назад я видел его мертвый разъявленный рот. Дней? Больше похоже на целую жизнь, прожитую на коленях. Но при всем уважении к капитану Лошак, вы уверены, что она со своими клинками здесь нужна? Конечно, они могут поставить шатры, но никто из них толком не умеет строить и не знает Кисянского. Лео ненадолго прервал свою тщательно продуманную речь, И мне не в первый, даже не в сотый раз захотелось вырвать его лживый язык. Уверяю ваше величество, мои люди с радостью все сделают сами. Честно говоря, в такие времена слуги Божьи полезнее солдат. Скажи нет, скажи нет. Он или всех перебьет, или обратит против тебя. Твои слова не лишены мудрости, сказал Гедеон с капитана Лашак у нас будет два гурта клинков и половина моей личной гвардии. Не отправляя никого из гвардии. Я был бы больше уверен в успехе с тремя гуртами клинков. Ответил ему Лео, продолжая игнорировать мое существование. Но если поблизости больше никого нет, судя по последнему сообщению капитана Таги, они с Менесером Экарой сейчас у Сувея. «Прекрати рассказывать ему, кто где находится!» «От тату и Ярувина нет известий». Возникшая пауза показала, что о моем присутствии помнят. «Можно было бы отозвать Винжет, но, несмотря на разрушение Эмиляна, мне досаждают слухи, что императрицу Мико провозгласили на юге правительницей». «Да, слухи тревожные», — согласился Лео, и я почти поверила в его искренность. Какое-то время раздавался лишь звон кубков и плеск вина. Эти двое медленно жевали, толком не понимая, что едят, а комната наполнялась сладким и приятным ароматом мяса и имбирного супа. У меня заурчало в животе. Наконец, в дверь поскреблась служанка, и под ее осторожными шагами захрустили старые циновки, перекрывая звон убираемой посуды. Лео снова заговорил. «Думаю, сегодня утром хорошо бы вам навестить беженцев, Ваше Величество». Слова звучали как предложение, но им не являлись. «Да!» — отстраненно ответил Гидон, будто его мысли витали где-то далеко. Этот человек пошел на все ради своего народа, ради нашего будущего. Как же так вышло, что я позорно стою на коленях, а Лео Виллиус выседает на почетном месте? «Если слышишь меня, Лео...» Знай, я снова убью тебя. И снова, и снова, и снова, пока твой бог не махнет на тебя рукой. Заскрипела кожа, и с долгим вздохом поднялся из-за стола. Я встречу с беженцами, которые прибыли накануне. Как пожелаете, Ваше Величество? Я услышала шорох тканей и звук шагов, остановившихся прямо передо мной, но не подняла взгляд. Это не разрешено однако прекрасно представляла себе его насмешливую улыбку. Не так давно я колотила по этому лицу, пока оно не превратилось в кашу и больше не могло улыбаться. И ничего хорошего из этого не вышло. «Не устала еще стоять на коленях дешево? Ласково произнес этот ненавистный голос. Я не ответила. «Вернувшись, сначала я хотел увидеть, как ты умираешь», — продолжил он. Но Гидон приговорил тебя стоять на коленях. и Я не думал, что какой-нибудь левантийский обычай может понравиться мне больше, чем отсечение твоей головы. Однако вот она ты, с позором стоишь на коленях. Сколько ты еще продержишься? Как скоро усталость, голод и жажда сведут тебя с ума и уничтожат, как ты позволила им уничтожить меня. Как скоро ты отбросишь свою драгоценную честь и встанешь, чтобы сражаться за жизнью? Я снова не ответила, но в крови кипела ненависть к этому человеку, упорно не желавшему умирать. Я могла бы вскочить и задушить его, но добилась бы только собственной погибели. Надеюсь, я буду здесь, когда ты сломаешься, когда унизишь себя в глазах ваших нечестивых богов, как бедняга горах Это будет более чем справедливо. Только мантры, которые я затвердила для своего посвящения, удерживали меня на месте, когда он навис надо мной. Молодец, дешево! Я попрошу кого-нибудь присмотреть за тобой, пока Его Величество отсутствует, чтобы ты не могла пошевелиться. Он ушел, что-то сказав караульному двери. Наверное, там стояли мои клинки. Но Моше вынудил меня сомневаться даже в Кеке. Я уже не знала, кому могу доверять. Когда шаги Лео растаяли в конце коридора, в комнату кто-то вошел. Я напрягла ноющие мышцы, но не подняла глаз, даже когда сапоги со знакомыми красными завязками на лодыжках остановились прямо передо мной. Кека. Теперь он всегда молчит. Хотя я еще помню его громкий смех, разносившийся по ветру, когда мы скакали на охоту, будто прошла целая жизнь». «Как давно?» — тихо спросила я, чтобы не было слышно у дверей. «Как давно ты ненавидишь меня?» «С тех пор, как я последовала за Гидеоном?» «С тех пор, как не смогла помешать челтейцам отрезать тебе язык?» «С тех пор, как нас изгнали?» «Или с той минуты, как меня выбрали капитаном вместо тебя?» Вопрос повис в затхлом воздухе. «Ты мог бы вызвать меня на поединок. Вряд ли ты боялся проиграть». Опять никакого ответа, даже мычания, а я не могла посмотреть на него. «Прости, что подвела тебя, друг мой». Мой голос дрогнул, ведь к чему бы Кека не подстрекал, что бы ни произошло на той поляне у лагеря дезертиров, я все равно любила его как брата. Кека пошевелился, я напрягла и без того напряженные мышцы. Он согнул колени одно за другим и опустился на циновку прямо передо мной но в недосягаемости, и остался в этой позе, подняв ладони в молчаливом жесте извинения. Слова, так легко приходившие раньше, неожиданно покинули меня, и я постаралась сморгнуть набежавшие слезы. Никто из нас не издавал ни звука. Моим многострадальным коленям казалось, что прошло полдня, но на самом деле это не могло длиться больше часа. Стража не сменилась, снаружи доносился лишь обычный гул суеты во дворе, и ни один звук не был громче дыхания Кеки. «Я хотела бы застыть так навечно, но время не обманешь. Чем больше хочется что-то оттянуть, тем быстрее оно приходит, и вскоре по коридору загрохотали быстрые шаги, предвещавшие беду. «Уходи», — сказала я и подняла взгляд не в силах противостоять порыву. «Не надо, чтобы тебя застали здесь в таком виде». Я видела, как эти темные глаза смеются, сердятся, улыбаются, подмигивают и распахиваются от страха. Но никогда не видела в них слез, Никогда не видела, как дрожат его плечи, и рот открывается в безмолвном страдании. Когда шаги приблизились, Кека протянул обе руки ладонями вверх, и впервые с тех пор, как челтейцы лишили его языка, попытался заговорить. Слова вышли нечеткие, но их значение было таким же ясным, как и его жест. «Простить? Что ты сделал, Кека?» — дрожащим голосом спросил я. «До сих пор я думала, что он извиняется за то, что обратил Клинков против меня, а не за то, чего я еще не знаю. Что ты сделал?» Он повторил невнятные извинения и встал. В комнату ворвалась волна незнакомых голосов, принеся с собой вихрь шагов, Кисянский солдат схватил меня за плечо и впился пальцами, когда я попыталась остаться на коленях. «Меня не освободили, я не могу двигаться», — сказала я, когда второй солдат взялся за другую руку. «Отпустите меня! Где император Гидеон?» Ждет снаружи, конечно», — донесся голос от двери. «Он требует тебя немедленно». «Зачем?» — спросила я, избегая встречаться глазами с Лео, чтобы он не прочел в них мой страх. «Для церемонии!» Лео улыбнулся и жестом указал на тусклый солнечный свет, сочащийся в ближайшее окно. «Погода прекрасная, левантийцы и кисянцы уже собрались, и мы не можем заставлять его величество ждать». Цепкие руки бесцеремонно поставили меня на ноги, и я скользнула взглядом по затылку Кеки. Я едва не произнесла его имя, но вовремя остановилась. Мольбы ни к чему не приведут, кроме позора». «Если моей наградой станет казнь, я умру гордой и не дрогнувшей. Для этого я еще достаточно, левантийка. Гордость и честь вытравлены на моих костях». Улыбка Лео стала шире, хотя называть эту тошнотворную ухмылку улыбкой было бы нечестно. «Да-да, знаменитое мученичество левантийцев. И вправду впечатляет, в какой культ вы возвели страдания». Он рассмеялся с собственной шутки. А когда я не ответила, что-то сказал на Кисянском и махнул солдатам. Хватка на моих руках ослабла. Один солдат задал вопрос, и Лео кивнул все с той же пародией на улыбку. Солдаты отпустили меня и отошли. «Так-то лучше», — сказал он на Левантийском. «А теперь пойдем. Ты же сможешь идти сама дешево?» На доли секунды наши глаза встретились, и я в панике отвела взгляд. Не думай о ней, не думай о ней, не думай о ней. Да, ответила я, расправляя плечи и выпрямляя спину, я не позволю тащить себя, как животное. Словно почетный караул, несколько солдат пошли впереди меня, остальные остались на месте, растерянно глядя на Лео. Терпению, с которым он ждал, пока я двинусь, позавидовало бы и пересыхающее русло реки. Мне ничего не оставалось, кроме как гордо последовать за солдатами с пустым желудком и тяжелым сердцем. Дверь охраняла масса, и когда я проходила мимо, она набрала было воздуха, чтобы заговорить. Ее рука дрогнула, но ничего не произошло. Я пошла дальше в одиночестве. Пока стояла на коленях, я потеряла счет времени. Ночь сменилась утром, а сейчас солнечный свет скрывало плотное облако. «Боюсь, у тебя нет времени помыться», — произнес Леу, шагая рядом со мной по узкому коридору с толстыми балками. «Но чистая одежда есть». Я хотела спросить, зачем нужна чистая одежда, чтобы умереть, но решила не подыгрывать ему. И в первый раз я понадеялась, что не ошибаюсь, и ему требуется зрительный контакт, чтобы читать мысли. «Не думая о ней, не думая о ней, не думая о ней». «Только переодеваться придется быстро, мы заставляем его величество ждать». Я прикусила губу, чтобы удержать язык за зубами. Лео все равно улыбнулся, сияющее самодовольство казалось громче любых слов. Солдаты прошли по коридору, спустились по лестнице и свернули в маленькую комнату рядом с тронным залом, напротив открытых дверей, откуда доносился нетерпеливый гул голосов. «Похоже, одежду еще не принесли, так что у тебя есть возможность сполоснуться». Настоящая удача, учитывая, как резко от тебя пахнет. В маленькой комнате не было ничего, кроме пары свечей и лохани с водой, от которой шел пар. У меня не было времени помыться с самого возвращения в Когахейру, и я с радостью смыла бы засохшей грязь и кровь вместе с воспоминаниями о том, что произошло с тех пор, как мы с Ясом несли избитого и связанного Лео сквозь пещеры. И все же я колебалась». Рядом с открытой дверью продолжал ухмыляться Лео. За спиной плечом к плечу стояли кисянские солдаты. Выхода не было. «Конечно, ты не обязана мыться», — сказал Лео. «Но «Ну, должна сменить одежду. То есть, если ты предпочитаешь сделать это сама, не дожидаясь, пока тебе помогут». Я скрипнула зубами. «Если ты или кто-то из них дотронется до меня, я заберу с собой столько человек, сколько получится». «Как театрально!» — промурлыкал он. «Ты едва не заставила меня попробовать просто ради интереса, но, в отличие от тебя, я способен отложить минутное удовольствие ради гораздо большей награды в будущем. Так что будь так добра, помойся и переоденься, пока нас не вызвал его величество». «Я не поверил этому нас». Я не верила ни одному ему слову, но было глупо просто стоять, рискуя дождаться, что его настроение изменится. С гордо поднятой головой я вошла внутрь и плотно закрыла за собой дверь, как можно быстрее сбросила грязные, заляпанные кровью доспехи и белье, воняющее потом грязью и лошадьми. Тело оказалось неожиданно чистым, но я с удовольствием провела влажной тканью по коже, чтобы взбодриться. Когда я вытирала ноги, дверь открылась, я повернулась в готовность ударить незваного гостя. Меня остановил виск служанки. Она бросила стопку одежды и так быстро выбежала, что пламя свечи заплясало на ветру. Освежившись насколько могла, я подобрала одежду, свежая нижняя рубашка и какие-то плотные челтейские штаны, простые доспехи и белый кушак и маска мягко упали на пол, золотясь в свете свечи. Я смотрела на них, чувствуя сквозь дверь ухмылку Лео. Он ждал, что я буду возражать, откажусь и доставлю ему удовольствие заставить. Все ради того, чтобы унизить меня перед смертью. Он играл со мной, как кошка с мышкой. Я молча оделась, ёжась от незнакомой ткани и непривычного покроя вещей, шитых на кого-то ниже и тоньше меня. По крайней мере, все скоро закончится». В глубине разума кто-то бунтовал, кричал, что это еще не конец. «Я не умру вот так, только ни здесь, ни сейчас». Не по прихоти зла, такого коварного, что отказывался умирать. Одеваясь, я пыталась успокоить ярость мантрами. Время бесконечно тянулось между мерцающими свечами. Стук был мягче биения птичьих крыльев, но в голосе звучала злая насмешка. «Время вышло, дешиво!» Дверь распахнулась, впустив в моё маленькое убежище тусклый дневной свет. Он упал на маску и кушак, лежащие на полу, и Лео оскалил зубы. «Ах, да, конечно. Ты же не знаешь, как правильно их носить. Как глупо с моей стороны. Я забыл, что по рождению ты не одна из нас. Ничего страшного, скоро мы это исправим». Я ждала совсем другого ответа и посмотрела на него. Наши взгляды встретились лишь на мгновение, заставив меня отпрянуть к стене. Свеча с шипением упала, и Лео стоял, освещенный сзади, словно какой-то бог. «Не нужно бояться!» — заворковал он, делая шаг вперед. «Единственный истинный бог увидит в твоих мыслях все, что хочет, впустишь ты меня или нет. Поразмыслив над этими словами, ты поймешь, насколько они утешительны». Какой покой ты найдешь, когда перестанешь бороться и поплывешь по течению Божьего замысла? Его слова проникали под кожу, словно мои мантры. А у Бога есть для тебя предназначение, как и для любого из нас, продолжил он, делая еще шаг. Предназначение, которое будут помнить долгие годы после нашего ухода. Наша жизнь оставит след, как когда-то оставил вельт. Создавая все то, что придает миру величие и доброту. Он поднял кушак и маску. Я была загнана в угол. Тепло его голоса утешало, словно заботливая мать. «Вот, давай я помогу», — сказал он, протягивая пояс. Где-то глубоко моя ярость еще жила. Я кричала и боролась, и скорее откусила бы его руку, чем позволила бы положить ее мне на голову. Но мой взгляд был прикован к его глазам, Его голос наполнял уши, а я не могла пошевелиться. Кушак оказался у меня на плече, и, как загипнотизированный ребенок, я просунула в него руку, чтобы он спадал с плеча на бедро. «Это я пока придержу», — сказал он, поднимая белую маску. «Пойдем со мной». И я пошла. Двигаясь, словно во сне, я позволила ему положить мою ладонь на его руку и вывести меня наружу, хотя от его прикосновения горлу подступала желчь. Двор заполняли голоса. Кисянцы, левантийцы, солдаты и беженцы окружали помост высотой по плечо, глядя на возвышающуюся фигуру Гидеона в императорских алых шелках. Когда я вышел на свет, он пригвоздил меня взглядом, и гул голосов стих. «Что ты делаешь?» спросила я себя. «Беги!» Но глубинный страх и гнев были ничто по сравнению с покоем. Он обволакивал меня, словно наркотик пропитывал каждую мысль убежденностью, что все идет так, как и должно. Повернулись головы, и хотя мне следовало драться, брыкаться, кусаться и кричать, я шла рядом с Лео, купаясь в презрительных усмешках левантийцев. Я заметила лошак... В ее взгляде ужас соперничал замешательство, замешательством, и мне захотелось, чтобы она испытала покой и утешилась им, как я. Толпа расступилась, и шепот сменился низким гулом, превратившимся в какое-то бессловесное пение. Оно будто исходило отовсюду, но когда мы подошли к помосту, появилась группа паломников вместе с лордом Ниши и его постоянно растущим числом слуг и присоединила свои голоса к песне». Не делай этого, стой, это безумие! кричала я, но все без толку. Я будто разделилась на двое. Мы подошли к помосту, и шансов на спасение больше не было. Заскрипели ступени под тяжелыми шагами солдат. Лестница хлипкой временной конструкции тряслась под моими ногами, дрожащими от собственного веса. Лео крепче сжал мою руку. Подданные мои! Возвал Гедеон, выходя на край помоста. Ткань плаща паутиной повисла на распростертых руках, делая его похожим на алую летучую мышь, готовую взлететь. «Настали трудные времена, полные зла. Будучи пленником, я сражался, чтобы избавить вас от тирании челтея. А теперь, как ваш император, не могу не сражаться за мир и терпимость». Добравшись до вершины лестницы, я оглядела море зевак, Настоящее море, в Когахере никогда не было столько народу. Ее наводнили потерявшие дома кисянцы, желающие присоединиться к вере лео-челтейцы. Когда Гедеон обратился к ним на их языке, по двору пронесся удивленный гул. «Я мечтаю о такой киси, где мы все, кисянцы, челтейцы и левантийцы, можем жить бок о бок, невзирая на различия, а радостно принимая их. Продолжил он, и его слова не были похожи на начало казни. «Улыбайся, дешево, – Прошептал Лео, когда Гедеон повторил свои слова на кисянском, жестом указав на безмолвную императрицу, стоявшую позади него в таком же великолепном наряде. «Скоро ты станешь весьма знаменитой. Если история что-то и забудет об этих событиях, это будем не я и не ты». «Мы недавно в здешних местах». И они могут стать нашим домом, только если мы примем некоторые ваши обычаи как собственные. Я взял титул императора и кисянскую жену. Теперь мы должны что-то дать взамен», — продолжил Гидон на Левантийском. Моя рука будто приросла к Лео. Я отчаянно искала в толпе знакомые лица и беззвучно молила о помощи, но никто не мог мне помочь. «Выйди вперед, дешивая Ярвин, капитан третьих клинков Яровинов». «И императорской гвардии! Защитница всего, что я построил!» Сказал Гедеон. Покой, в котором я парила, мгновенно рассеялся. Я стояла, глядя на толпу, невидящим взглядом. Чем бы ни затуманивал Лео мой разум, сейчас он жестоко лишил меня этого. В нескольких секундах от неведомой судьбы у меня оставалось лишь мгновение, чтобы сделать выбор. Сражаться, рискуя умереть, оказаться в изгнании или навредить Гидеону, или позволить себе превратиться в нечто немыслимое в надежде снизить ущерб. «Самый сложный выбор в моей жизни в то же время никакого выбора и не было». Я шагнула вперед. «Мы собрались здесь, чтобы скрепить связь между нашими народами и отпраздновать решение капитана Дешивы Эй Яровин принять присягу защитницы единственного истинного бога и стать мостом между Ливантицами и верующими. Гедон повторил слова на другом языке, но я слышала их эхо у себя в голове защитница единственного истинного Бога. Гедон повернулся ко мне. Ни улыбки, ни жестокой усмешки, лишь твердая непоколебимая решимость, я даже не могла ненавидеть его за это. Он зашел слишком далеко, поставил на карту слишком много, вознесся в своих мечтах слишком высоко. Стоящий рядом со мной Лео сказал, «Встань на колени, Дешива!» «Сражайся или подчинись!» «Выбор уже был сделан, и я опустилась на колени, словно мученицу перед казнью!» «Я молю о благословении единственного истинного Бога!» Начал Лео, и, должно быть, в какой-то момент перешел на Челтейский, чтобы удержать внимание толпы. Время потеряло всякое значение, осталось только я». Он и твердое дерево под моими коленями. Да хранит он эту воительницу, отдавшую ему свое тело и душу, пока она сражается, защищая его и покорных слуг в смертной земной юдоли. Молчание, затаившее дыхание толпы, притягивало мое внимание, но я не сводила глаз, но к Лео и не смела пошевелиться. «Клянешься ли ты, и Яровин, своей жизнью и честью защищать веру в единственного истинного Бога?» Слова застряли в горле. «Я никак не могла проглотить отвращение, не имевшее никакого отношения к людям, чью веру я принимала и направленная лишь на человека, стоявшего надо мной. Пусть думает, что сломал меня. Пусть считает, что победил. Клянусь своей жизнью и честью, что буду защищать веру в единственного истинного Бога» сказала я, и мое бесчестье пронеслось по двору, подгоняемое волной ропота ливантийцев. Стоявший неподалеку Ошар перевел для толпы на Кисянский. «Отказываешься ли ты, дешивая Яровин, от поста капитана императорской гвардии третьих клинков, чтобы с честью защищать Бога?» Я проглотил жалость к себе вместе с желчью. «Отказываюсь!» Тишину во дворе нарушал только перевод моих слов – «Как самый высоко поставленный из присутствующих священников, я имею честь принять твою клятву от имени моего отсутствующего отца и романаха Челтея и от имени самого единственного истинного Бога, твое служение которому, я уверен, наполнит гордостью сердца всех левантийцев. Снова поднялся гул. а Шар переводил. Среди шума запел единственный голос, и песня пронзила мне сердце. У ливантийцев тоже были песнопения, чтобы привлечь внимание богов, но это, чужое, оказалось не менее прекрасным. Я вздрогнула от прикосновения ткани к лицу, светлой мягкой ткани, удушающей словно облако. Маска. Когда Лео завязывал ее на моей бритой голове, я сжала губы. Свет пробивался сквозь прорези, сужавший мир до узкой полоски, и не было никакой возможности дышать, кроме как через ткань. Никакой возможности казаться кем-то, кроме безликого служителя единственного истинного бога. Я больше не Левантийка. «Поднимись, дешиво защитница веры!» — сказал Лео, когда песнопения стихли. «И займи свое почетное место!» Я безликая стояла перед толпой. Люди захлопали, и Лео склонился поближе. «Теперь можешь именем Бога благословить клинков, выступающих на юг, чтобы выкорчевать дезертиров и их любимую заклинательницу». Я в ужасе повернулась. «Ты не умеешь лгать?» — сказал он. «И прежде чем спросишь, как я намерен тебя заставить, вспомни о средствах в моем распоряжении. Если откажешься, я убью всех твоих клинков и их лошадей» даже твоего драгоценного Итагая, и заставлю тебя его съесть. Не думай, что у меня не получится». Я вспомнила об ужасающем покое, под влиянием которого могла согласиться на что угодно. Он выпрямился и тоже захлопал. Ритм казался эхом моего панически бьющегося сердца. «Восхвалим же дешево защитницу единственного истинного бога!»